Собирались офицеры быстро. Так они жили последние полгода. Поднимались ночью, совали ноги в сапоги, оставляли дома, в которых пробыли две недели. Иногда казалось, что уже привыкли к дому. Но шинель в скатку, личные вещи в мешок, а кружку, ложку, до да смену белья денщик соберет. И много ли вещей у офицеров? Картонный сидр не набьешь. Болтаются вещи в чемодане. Пока застегивал портупею, коротко поговорил с Дадоновым. Они стояли за печкой, другие не слышали. «У тебя жена была в Сухановской тюрьме», — сказал Дадонов. «Откуда знаешь?» Коннов сказал. Я с ним в двадцать восьмом месте служил в охране. Он потом поднялся высоко, а я не продвинулся». «Что ж ты из охраны ушел?» — сказал ему Дежков. «Охранял бы сейчас важных людей». Я Троцкого охранял. Мне, кстати, Кононов посоветовал уйти. Нюх у него на такие дела. Знаешь, как Троцкий людей называл? Злые безхвостые обезьяны». И Дадонов добавил, «У нас половина личного состава в Сухановку попала». То, что Дадонов сказал, означало большую степень доверия. Так Дежков понял. «Пошли», — сказал Дежков. «Прощай, хозяйка». «Прощайте!» — сказал вслед за ним и Дадонов, И Панчиков тоже кивнул, мол, прощайте. «Крестик верните!» — сказала Панчикова хозяйка, Пелагея Полосина. Она вышла за офицерами на мороз. «Крестик взяли с комода. Так вы его нам верните, товарищ капитан. Это дочке моей батюшка подарил. Он нам дорогой». «Какой еще крестик?» — спросил старуху капитан Панчиков. Он стряхнул с рукава крючковатые пальцы Полосиной. Крестик православный надо отдать. И Полосина уцепилась двумя руками за капитана. По коням выдвигаемся. Крик разнесся по домам. Грохотали ставни, ночная деревня зашевелилась. Крест отдайте. Что ты взял у нее, спросил Дешков. Да что ж я взял, сказал Панчиков. И не стыдно лгать пожилому человеку. «Умирать идем за тебя, бабка. Совесть имей, женщина». «Хлеб у меня брал. У дочки хлеб брал. А сейчас крест взял». «Я умирать иду за вас. Охраняю вас», — сказал Панчиков, предвосхищая логику 90 девяностых годов. «Кусок хлеба пожалели». «Так вот ты откуда хлеб брал», — сказал Успенский. «А мне говорил, — достал». «Веришь, Серега, я не знал» честно, не знал. Я думал, излишки выпекают». «Хлеб-то не ваш», — усмехнулся Панчиков по адресу хозяйки. «Не представляете дело так, словно это продразверстка. Если разобраться, вам армия этот хлеб дала. Это наш хлеб, солдатский». Было черно, и мороз сжег офицерам лица. Из открытой двери избы полусвет. Серая полоса теплого воздуха, чуть светлее уличной черноты, падала на лицо капитана Панчикова. Лицо капитана можно было рассмотреть, оно выделялось серым пятном в темноте. Дежков шагнул к Семену Панчикову и сказал ему «Отдай крест». Выговаривал слова Дежков тем же голосом, каким прежде пользовался его отец, отчетливо, тихо, словно берег звуки, и в каждую букву он вдавливал ненависть. С этой ночи Держков поменялся. Стал тем Держковым, которого потом уже боялись все. Он не чувствовал неприязни к Панчикову, но решил, что убьет его. И сделать это надо было сегодня. «Отдай крест немедленно». «Какой еще крест?» «Зарублю», — сказал Держков, и все поверили. Таким им крест все равно без надобности, сказал Степан Панчиков, расстегивая гимнастерку и снимая с шеи медное распятие величиной с ладонь. Они здесь и Богу не молятся, и в церковь не ходят. Крест, слово-то выучили. Тут и церкви нет никакой. Какой же батюшка мог ей крест дать? Врет бабка. Сама где-то украла. Ну вот, отдал ей крест. Пожалуйста. И что толку, что крест у тебя будет, бабка? В Бога ты все равно не веруешь. «Лялечки моей, крест!» — нараспев сказала бабка. «Крестик моей лялечки!» Они двинулись к конюшням, шли в кромешной темноте, слышали, как скрипит снег под сапогами, да чернота оказалась гуще в тех местах, где спрятан был человек. Капитан с севера, Панчиков, старался попасть в ритм шагов Дежкова, хотел привлечь его внимание. «Как можно говорить, что я брал их хлеб?» – твердил Панчиков. «Если им этот хлеб дает армия. Это, знаете ли, против всякой логики. Нонсенс. Этот хлеб мы лично пекли с Додоновым. Теперь женщина версию выдвигает, что армия у них отнимает хлеб. А вчера говорила спасибо за то, что армия ей хлеб дает. Вот так. Все с ног на голову. Я призывал ее к сознательности и только». Дежков шел вперед, не отвечал. «И про крест не слушайте. Я сам с севера. У нас, знаете, какая крепкая вера? Староверы мы. Коммунисты, разумеется, но традицию соблюдаем. И мне этот крест нужен. Я, знаете ли, думаю, что женщина сама вынесла этот крест из какой-нибудь разоренной церкви». Дежков ничего не сказал. Но вокруг говорили уже многие. Полк покидал Мерклова, Седлали лошадей, голоса кавалеристов разносились гулко в морозной ночи. «Русский народ, безбожный народ в принципе», — сказал капитан Панчиков. Помните, что Белинский писал про набожность русского мужика, про иконы? «Годится — молиться, а не годится — горшки накрывать». Война только усугубила эти качества. Ну и холод. Как лошадям-то в такой мороз? — Смотри за ним, Додонов, — сказал Дежков, обернувшись в сторону темноты, которая скрывала Дадонова. Как бы он мне в спину не выстрелил. Когда начнется атака, мы с ним разберемся. Они подошли к конюшне. Денщик держал ласку под усы, и Дежков принял у него повод. Руза была скована льдом. Реку перешли шагом, ведя коней в поводу, удерживая их, чтобы кони ступали тихо и не кололи лед. Поднялись на крутой берег. Огня не жгли. Темным утром до восхода двинулись к лесу. Три километра лошадей вели вдоль опушки по снегу. Опасались свернуть в лес. Чернота впереди обозначала бесконечное, как казалось, поле, которое надо пересечь и на котором они должны погибнуть. Командир полка Клеменюк команды сворачивать в лес не дал. И по простой причине. В лесу кавалерия перестает быть боевой единицей. Свернуть в лес означает рассеяться. Деревья и кусты не дадут собраться снова. Легко им в штабе приказать, сворачивайте в лес. А кто знает, редколесье тут или а овраги или болото. Кто эти леса исследовал? Никто и никогда. Однако сказали в лес, и теперь иди, да еще ночью это чтобы избежать потерь. Выход один — ждать, как там завяжется, как пойдет у Кривошапки, и дать бою затянуться, а уж потом ввязаться. Но, скорее всего, через час Кривошапка отступит, и Клеменюк получит распоряжение закрепиться на захваченных рубежах, то есть в чистом поле, где предполагается атака. А как можно закрепиться в поле зимой? Это военные науки неизвестны. Кавалеристы стояли и ждали, пока в середе начнется бой. Миновал час, за ним второй. Над лесом прошла сигнальная ракета. Это кривошапка пошел в атаку. Клеменюк не шелохнулся. Кавалеристы смотрели, как желтая ракета ушла за черной ели, потом вторая. Я думаю, Николай Евгеньевич... — сказал Клеменюк майору Кононову, — что середу мы сегодня или завтра возьмем. Но первым в атаку я не пойду. Я пойду вторым. — Ты, командир, тебе и решать, — сказал Кононов. — Мне не только среду брать надо. Мне еще и людей надо сохранить. Клеменюк ждал, чтобы спасти полк. Бывало, что через полчаса после начала боя приходит приказ передислоцироваться. Так случалось дважды. Они выдвигались в болото, вступали в бой, а затем им приказывали отойти и закрепиться. И они отходили, оставляя в болоте убитых. Приказ, отданный сейчас, был смертельным. Клеменюк был уверен, что за ним последует более разумный приказ. Но исполнить новый приказ убитые кавалеристы уже не смогли бы. Если есть возможность ждать, надо ждать. Клеменюк и Кононов верхами возвышались над пешим еще строем. Причем Кононов, человек сугубо штатский, но обучившийся ездить верхом, сидел на своей лошади прямо и начальственно, точно за столом в кабинете. А усталый Клеменюк сидел сутуло. «Трусим, командир?» — спросил Дежков, глядя на командира полка снизу вверх. В серых сумерках группа офицеров подошла к начальству ведя коней в поводу. Заговори так, кто с Клеменюком три дня назад, сразу бы пошел под трибунал, его бы расстреляли через полчаса. Но сейчас полковник почти не удивился. Он ждал таких слов от своего начальства, а сказал их кто-то снизу. Вот и вся разница. Перед начальством он отчитается после боя, объяснит, что Кривошапка его не дождался, Клеменюк про себя сказал уже все слова, ничего добавить не мог. Перед Дешковым на коне сидел сутулый, до крайности усталый человек. Полковник оглядел силуэт Дешкова, рассмотрел подробно, узнал капитана и сказал, — Не по уставу, говоришь, капитан, под трибунал пойдешь. — Плевал я на трибунал, — сказал Дешков. — Ты сам под трибунал пойдешь. Майор Кононов двинул коня на Дешкова, и морда коня уперлась Дежкову в грудь. «Ты, Дежков, с ума сошел. Мы тебя судить будем». «Нет, Кононов», — сказал Дежков, — «я в своем уме». Он взял майора за сапог, приподнял, толкнул и выбросил из седла на снег. Все это произошло быстро, так быстро, что никто не успел помешать. Майор упал тяжело, он был большой и полный. Вдруг стало ясно, что случилось нечто страшное. «Слушай мою команду», — сказал Дежков, обращаясь к офицерам. «Согласно приказу номер 270, я, капитан Дежков, принимаю команду боем. К атаке построится. Майора Кононова и полковника Клеменюка под стражу», — сказал тихо, но услышали все. Приказ номер 270 от 16 августа 1941 года. Тот самый злочастный приказ, которым пугали граждан в мирные годы, дескать, все те, кто попал в плен к немцам, потом отсидели 10 лет в лагерях на родине. Именно этот приказ сделал капитана Сергея Дешкова командиром. Приказ номер 270 трактовали по-разному. В годы перемен стали считать, что приказ этот предписывал судить всякого сдавшегося в плен красноармейца, а вместе с ним и членов семьи. Солженицын сообщает нам, что в лагеря не вмещали жен и детей тех, кто случайно отстал от обоза, попал в плен, потому что был ранен или не смог выйти из окружения. Так формировалось мнение, будто любой советский солдат, попавший в плен, автоматически становился подсудным на родине. Это не соответствует действительности. Речь в приказе шла только о командном составе рабочей крестьянской Красной Армии, лишь о командирах, проявлявших во время боя трусость или уклонявшихся от боя. Таких командиров предписывалось расстреливать на месте, либо арестовывать, и в любом случае отстранять от командования. Приказ предписывал арестовать также их семьи, то есть превращал семьи командиров в заложников и понуждал даже осторожных идти в бой. Существовал, про это все слышали, написанный в догон 270-му приказу Циркуляр беспощадного Жукова расстреливать семьи военнослужащих, сдавшихся в плен. Но как такой циркуляр выполнять? Кто же отыщет семью плененных Ваньки и Фетки? Циркуляр Жукова ужесточал приказ 270 до крайности, но скорее психологически. Никто матерей пленных не расстреливал. Что касается самого приказа, то он был написан ради ротации командного состава в бою. Смысл приказа прост. Победа важнее субординации. Приказ 270 предписывал рядовым проявлять инициативу и забирать власть у тех командиров, которые уклонялись от атак. Ничего в отношении семей и рядовых сказано в приказе не было. Из 1 миллиона 900 тысяч побывавших в плену подверглись репрессиям в собственной стране 330 тысяч, то есть 18% от общего числа пленных. Это много. Но это не все поголовно. Свой жестокий приказ Сталин совместно с Ворошиловым, Тимошенко, Шапошниковым, Будённым и Жуковым подписал 16 августа, через два месяца после начала войны и через десять дней после того, как в плен попал его сын Яков. Сталин еще не сказал тогда своей знаменитой фразы «Солдата на маршала не меняю». Еще не пришла пора Потсдамской конференции, когда на вопрос, не хочет ли осмотреть он Заксенхаузен, место, где погиб сын, он ответил сдержанно, «Я сюда не по личным делам приехал». До этого разговора оставалось четыре года, а пока он мог только представлять себе, пользуясь оперсводкой и копиями допросов, которые немцы разбрасывали с самолетов, как было дело. Яков пытался организовать прорыв окружения, но солдаты и офицеры разбежались, его никто не слушал, чином не вышел. Он остался один на разрытой шрапнелью поляне. Яков шел вдоль черных деревенских изб, а крестьянки говорили, что не пустят солдата ночевать, потому что гитлеровцы тогда сожгут дом. Яков стучал в двери. Крестьяне не открывали, кричали сквозь дверь, чтобы убирался, иначе сдадут немцам. Приказ номер 270 был подписан для того, чтобы такой ситуации больше не повторилось. Или все погибнут, или все победят. Но командиру не дадут отступить. В бою у всякого солдата была возможность самому стать командиром, если командир бежит. «Согласно приказу 270, принимаю командование», — сказал Дешков. Никто ему не ответил. Ворочился в снегу Кононов, искал кобуру, а кобура была прижата к снегу его полным телом. И тогда в тишине сказал майор Мырясин, — Слушаюсь, товарищ капитан. Измена! — это крикнул Панчиков, так громко крикнул, что далекие конники повернули головы. Измена, товарищ полковник, он у меня на мушке. Панчиков держал в руке пистолет, целил в Дешкова. И потом, опять на 30 секунд, наступила тишина. Потом лязгнул взведенный курок карабина. — Руки в гору, — сказал кавалерист Додонов. Потом добавил, уже обращаясь к Дешкову. — Ты посторонись, командир, я мародера кончу. — Не стреляй, — сказал ему Дешков. Он вынул шашку и рубанул Панчикова под шею, разрубил ключицу. Панчиков упал, и Дежков далеко отбросил сапогом его пистолет, чтобы в агонии Панчиков не дотянулся. Потом Дежков повернулся к Кононову, рубанул комиссара по руке, отрубил кисть. Тела дергались на снегу, люди умирали, а Дежков уже сел в седло и проехал вперед. Офицеры ехали за ним. «В атаку с нами пойдешь», — сказал Дежков к Леменюку. «Кровью предательство смоешь. Но оружие я тебе не дам. Так умрешь. Но в седле». Тот ничего не ответил. Впрочем, Дежков и не ждал ответа. От середы шла равномерная канонада. Они просто не слушали ее раньше. Бой шел уже пять минут. Перед ними лежало черное ночное снежное поле. — Все по графику, командир, — сказал Мырясин. Пора выступать. — Что про снег думаешь? — Наст толстый, — сказал Дежков тихим голосом. — Сантиметров двадцать. Должны пройти. Кривошапка заждался поди. — Вовремя будем, — сказал Дежков. — Пройдем среду и выйдем на Гжатск а там и Сычевка. Дежков выехал вперед, склонился к шее кобылы, зашептала в ухо. «Давай, ласочка моя!» И кобыла ласка кивнула. Потом все уже знали, что командир никогда не встает на стременах перед атакой, но напротив, сгибается к шее лошади. «Слушай мою команду!» тихо сказал Дежков, и все конники его услышали. По морозному полю голос разносился хорошо. «Стрелять в упор! Пленных не брать! В атаку! Аллюр три креста! Марш!» И черная масса кавалерии хлынула через черное поле.